Глава 10. Дни шли за днями. Сатана не являлся. Без него жизнь текла уныло. Астролог, вернувшийся недавно из своего путешествия на Луну, разгуливал по деревне, пренебрегая общественным мнением. Время от времени какой-нибудь ненавистник волшбы, надежно укрывшись, запускал в него камнем. Маргет переживала благодатную перемену под влиянием двух обстоятельств. Во-первых, Сатана, который был к ней вполне равнодушен, после двух-трех визитов перестал бывать у них в доме. Это задело ее гордость, и она решила забыть его. Во-вторых, после того, как Урсула сообщила ей несколько раз, что Вильгельм Медлинг стал вести беспутную жизнь, Маргет поняла, что повинна в этом сама, что он ревнует ее к сатане и почувствовала раскаяние. То и другое пошло Маргет на пользу. Интерес ее к сатане ослабел, а интерес к Вильгельму Медлингу столь же неуклонно усиливался. Если бы Вильгельму удалось взять себя в руки и добиться вновь уважения в нашей деревне, это привело бы к решительному перелому в его отношениях с Маргет. Вскоре такой случай представился. Маргет послала за Медлингом и просила его принять на себя защиту ее дяди в предстоящем судебном процессе, Вильгельм был чрезвычайно горд полученным поручением, бросил пить и усердно принялся готовить защиту. По правде говоря, усердие заменяло ему уверенность, потому что шансов на выигрыш дела почти не было. Вильгельм часто вызывал меня из сепи к себе в контору и тщательно обсуждал с нами наше свидетельство, стараясь разыскать в груди словесной Мекины полновесные зерна истины. «Ах, куда же пропал сатана?» Я не переставал думать о нем ни на минуту. Он нашел бы способ, как выиграть дело. Раз он предсказал, что дело будет выиграно, значит ему известно и как это сделать. Но дни шли за днями, а сатаны не было. Я, конечно, не сомневался, что дело будет в конце концов выиграно и что отец Питер счастливо проживет остаток своей жизни, раз сатана обещал, это исполнится». Но на душе у меня было бы много спокойнее, если бы он явился и точно сказал, что всем нам нужно делать. Если отцу Питеру действительно суждена счастливая жизнь, то ждать было больше нельзя. Со всех сторон говорили, что тюрьма и позор совсем извели старика, и если это продолжится, он быстро умрет с горя. Наконец настал день суда. Народ стекался со всех сторон». К нам съехались люди из отдаленных мест, чтобы послушать, как будут судить отца Питера. В зале собрались все, кроме него. Он был слишком слаб, чтобы присутствовать на суде. Маргет пришла, она была молодцом и старалась поддерживать в себе надежду и бодрость. Деньги тоже присутствовали». Они лежали, высыпанные из мешка, на столе, и те, кому разрешалось по должности, глазели на них и любовно перебирали монеты руками. На свидетельской скамье появился астролог. Для этого случая он надел свою мантию и лучшую шляпу. «Вопрос. Вы утверждаете, что деньги ваши?» «Ответ. Да». «Вопрос. Как они вам достались?» Ответ. Я нашел кошелек с деньгами на дороге, возвращаясь из путешествия. Вопрос. Когда это было? Ответ. Два с лишним года тому назад. Вопрос. Как вы поступили с находкой? Ответ. Я взял деньги с собой и спрятал их в тайнике, в обсерватории, рассчитывая, что в дальнейшем найдется владелец. Вопрос что вы сделали, чтобы отыскать владельца? Ответ. В продолжении нескольких месяцев я производил розыски, но без успеха. Вопрос. Что вы тогда предприняли? Ответ. Я решил, что дальше искать бесполезно и думал пожертвовать эти деньги на новый приют для подкидышей при здешнем женском монастыре. Я вынул кошель из тайника и начал считать деньги, чтобы проверить в целости ли они. В эту минуту... Вопрос. Почему вы запнулись? Дальше. Ответ. Мне тяжело вспоминать об этом. Когда я закончил подсчет и стал укладывать деньги обратно, то заметил, что у меня за плечами стоит отец Питер. Кто-то в зале пробормотал «Слушайте, слушайте!» Но в ответ послышалось... «Да это же лгун!» Вопрос: «Вы были встревожены?» Ответ. «Нет, в ту минуту не был. Отец Питер и ранее захаживал, чтобы попросить помощи. Он нуждался в то время». Маргет вспыхнула, услышав эту бесстыдную ложь, будто ее дядя ходил просить милостыни, да еще у того, кого он не раз обличал в шарлатанстве. Она хотела что-то сказать, но сдержалась вовремя и промолчала. Вопрос. Что было дальше? Ответ. Поразмыслив, я все же раздумал отдавать эти деньги на приют для подкидышей и решил, что буду искать владельца еще в течение года. Узнав о находке отца Питера, я за него порадовался и только. Не возникло у меня никаких подозрений и через 2-3 дня, когда мои деньги исчезли. Но потом обнаружились три весьма подозрительных совпадения, связавших мою пропажу с находкой отца Питера. Вопрос. Какие же совпадения? Ответ. Отец Питер нашел свои деньги на тропинке, я на дороге. Отец Питер нашел золотые дукаты, я тоже. Отец Питер нашел 1107 дукатов, в точности ту же сумму и я. На этом астролог закончил свои показания. Было видно, что они произвели на судей сильное действие. Задав несколько вопросов астрологу, Вильгельм Медлинг вызвал меня из Сеппи и попросил рассказать суду, как было дело. «Публика в зале стала посмеиваться, и мы оробели. Нам бы без того было не по себе. Мы-то видели, что Вильгельм чувствует себя неуверенно. Он старался как мог, бедняга, но обстоятельства складывались против него». Даже при самом добром желании публика в зале суда никак не могла стать на его сторону. Допустим, рассказ астролога, учитывая его всем известную лживость, не вселил в судей и публику полной веры. Но ведь и рассказ отца Питера тоже мог показаться чистейшей сказкой. Мы совсем приуныли. Когда же защитник астролога заявил, что не станет нас вовсе допрашивать, что наши показания и так непрочны, и было бы невеликодушным предъявлять к ним излишние требования. Все в зале заулыбались, и нам Сепи стало окончательно не по себе. После этого заявления он выступил с краткой язвительной речью, высмеял наш рассказ, назвал его детской выдумкой, нелепой и вздорной с первого и до последнего слова, и под конец так рассмешил публику, что все хохотали до колик. Бедная Маргет не в силах была больше храбриться и залилась слезами. Мне было жаль ее от души. но вот я поднял голову и почувствовал, как в меня вливается бодрость. Рядом с Вильгельмом стоял сатана, контраст был разительный. Вильгельм с понуренной головой, в отчаянии, сатана уверенный, полный энергии. Мы с сепи воспрянули духом. Сейчас он выступит с речью и убедит суд и публику, что черное — это белое, а белое — черное, словом, сделает, что пожелает. Мы обернулись в зал поглядеть, какой он произвел на всех впечатление, ведь сатана был очень красив, красив ослепительно. Но никто, казалось, его не заметил. Мы поняли, что он явился невидимым. Защитник астролога как раз кончал свою речь. Когда он произнес последнюю фразу, сатана стал воплощаться в Вильгельма. Он растворился в нем и исчез. Вильгельма трудно было узнать. В его глазах засветилась неукротимая энергия сатаны. Защитник закончил речь на патетической ноте. Торжественно указуя на деньги, он заявил. «Страсть к золоту лежит в основе всякого зла. Вот оно перед нами, древнейшее из соблазнителей. Оно блещет позорным румянцем, хвалится новой победой, бесчестием священнослужителя и двух его юных сообщников». «Если бы деньги имели дар речи, то, наверное, сказали бы нам, что из всех одержанных ими побед еще не было ни одной, столь прискорбной и ужасающей для человечества». Он сел на место. Вильгельм поднялся и спросил. «Из показаний истца я заключаю, что он нашел деньги два с лишним года тому назад. Правильно ли я понял ваши слова, сударь? Если нет, поправьте меня». Астролог сказал, что его слова поняты правильно. «Деньги оставались во владении истца вплоть до указанного им дня, то есть до последнего дня истекшего года. Если я неправильно понял, сударь, поправьте меня». Астролог кивком подтвердил слова Медлинга. Тогда Вильгельм повернулся к председателю суда и спросил. «Если я представлю суду доказательства, что лежащие здесь деньги не те, о которых сообщил истец, Согласится ли суд, что истец не имеет на них никакого права? Разумеется, но вы нарушаете нормальный ход разбирательства. Если вы располагали свидетельством подобного рода, вы обязаны были известить своевременно суд, в установленном законном порядке вызвать свидетеля и... Председатель суда прервал свою речь и стал совещаться с другими судьями. Защитник-астролога, живо вскочив с места, заявил протест против вызова новых свидетелей, когда слушание дела уже подходит к концу. Судьи признали его протест обоснованным и вынесли соответствующее решение. «Я не прошу о вызове новых свидетелей», — возразил Бильгельм. «Мой свидетель уже принимал участие в судебном следствии. Я имею в виду золотые монеты». «Золотые монеты?» Какое свидетельство могут дать золотые монеты? Они могут сказать, что они вовсе не те монеты, которые находились во владении астролога. Они могут сказать, что в декабре прошлого года они еще не появились на свет. Не забудьте, что на них обозначен год выпуска. Более верное доказательство трудно было придумать. Публика заволновалась. Судья и защитник-астролога брали монеты одну за другой и потом опускали на место с криками изумления. Все восхваляли Вильгельма за то, что ему пришла в голову такая блестящая мысль. Наконец судья призвал всех к порядку и объявил. Все монеты за вычетом четырех отчеканены в этом году. Суд выражает сочувствие обвиняемому. Суд глубоко сожалеет, что обвиняемый, будучи совершенно невинным, в силу несчастного стечения обстоятельств был заключен в темницу, опозорен и предан суду. Таким образом выяснилось, что деньги все же имеют дар речи, хотя защитник астролога и выразил в этом сомнение. Суд удалился, и почти все, кто был в зале суда, направились к Маргет, чтобы поздравить ее и крепко пожать ей руку, а затем и к Вильгельму, чтобы пожать ему тоже руку и выразить восхищение его достойной удивления находчивостью. Сатана в это время уже выступил из Вильгельма и стоял теперь рядом с ним, с интересом поглядывая на происходящее. «Люди шли сквозь него, то туда, то сюда, не чувствуя, что он здесь». Вильгельм не мог объяснить, почему он заявил о монетах только в самом конце. По его словам, эта мысль пришла ему в голову вдруг, по наитию, а высказал он ее не колеблясь, так как был почему-то уверен, что это именно так. Это было сказано честно, и новые нельзя было ждать от Вильгельма. Другой на его месте заявил бы, конечно, что придумал все это заранее и приберег к концу для эффекта. Сейчас Вильгельм уже малость поблегг и в глазах у него уже не было блеска, какое им придавало присутствие сатаны. Впрочем, они на минуту зажглись, когда Маргет подошла к нему, расхвалила, осыпала благодарностями, нисколько не думая скрыть, как она гордится его успехом. Астролог удалился, изнемогая от злобы и всех и вся проклиная, а Соломон Айзекс сыпал деньги в мешок и унес с собой. Никто не собирался больше оспаривать их у отца Питера. Сатана исчез. Я подумал, что он перенесся в тюрьму, чтобы сообщить о случившемся узнику, и оказался прав. Радостные и счастливые мы следом за Маргет со всех ног побежали в тюрьму. Позже выяснилось, что, представ перед несчастным узником, Сатана вскричал. «Суд окончен! Вот приговор! Тебя заклемили как вора!» От потрясения старик лишился рассудка. 10 минут спустя, когда мы вошли к нему, он важно разгуливал взад и вперед по камере и отдавал приказания тюремщикам и надзирателям, именуя одного камергером, другого князем таким-то, третьего фельдмаршалом, четвертого адмиралом флота и так далее и тому подобное, и ликовал как дитя. Он вообразил себя императором.